Менахим Мендл из Егупца, своей жене Шейни Шейндл в Касриловку. Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейни Шейнгл, да здравствует она со всеми домочадцами, во-первых, уведомляю тебя, что я, благодеяние Богу, пребываю в полном здравии и благополучии,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 В первую минуту, когда я увидал напечатанном свое имя Менахе Мендл, у меня слезы на глаза навернулись. Думаешь, от чего От радости, что есть такие хорошие, ласковые, порядочные люди на свете. Я имею в виду редакцию. Ведь надо понимать, что я у них не один, есть еще довольно много писателей и помимо меня. И тем не менее она не поленилась, села и прочла все мои писания, как видно, от корки до корки, и ответила мне в газете, то есть в почтовом ящике, что мои описания ей нравятся, но что они несколько длинноваты, это одно. А во-вторых, она желает, чтобы я не выдумывал из головы, она хочет, чтобы я только изображал. Так и сказано, жизнь города Егупца со всеми его типами. Судя по всему, она хочет знать, что у нас в Егупце творится, ибо как же иначе понимать слово «типы»? Не правда ли, какая деликатность со стороны редакции? Ну, так ведь нельзя же быть грубиянным и откладывать на другой день. Я снял кафтан, сел и пишу ей. Вот уже третий день пишу и пишу, Описанию все еще нет конца. И так как я очень занят писанием и не имею времени, то пишу тебе кратко. Даст Бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай Бог здоровья и удачи. Привет деткам, тестю и тещи и каждому в отдельности. Твой супруг Менахи Мендл. Главное, я забыл. Прошу тебя, напиши, получила ли ты какие-нибудь деньги от редакции. Я просил, чтобы она тебе выслала пока в счет будущего немного денег. Что может случиться? Десятка и меньше, десятка и больше. Мы с ней сочтемся. Тот же. Шейна Шейндл из Косриловки своему мужу в Егупеце.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 «Что это еще за красавица, ради которой ты снял кафтан и стал с ней шуры и муры разводить? Пускай она сгорит вместе с своими деньгами. нужно она мне очень, как моя мама говорит, не дари мне меда твоего и не надо мне жала твоего. Уж она бы, положим, не обрадовалась, твоя редакция, если б послала мне деньги. Опротивили мне писание» которые ты посылаешь мне. А если уж осуждено мне иметь мужем писаку, то я не понимаю, почему для этого необходимо сидеть в ягубце. Чернил, что ли, нет в Косриловке? Стало быть, тут что-то не так, неспроста это. Как моя мама говорит, раскусишь яблочко, а там червяк. Так вот, дорогой мой муж, Собери свои писания и приезжай домой без всяких отговорок. Я уж больше не могу видеть, как томятся дети. Они каждый раз спрашивают, когда папа приедет. А я откладываю от Пасхи до осени, а с осени до Пасхи. А уж о Мойше Гершеле говорить не приходится. Такой умница, гораздо умнее отца». Как желает тебе счастья и всего хорошего. И сейчас, и всегда твоя истинно преданная супруга Шейня Шейндл. Как тебе нравится моя Брандл? Она уж с вторым мужем разводится. Никто не знает почему. Но по секрету он показал мне свою руку, всю в кровоподтеках. Он говорит, готов отказаться от преданного и ее драгоценности, лишь бы избавиться от напасти.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 Начал я с гостиницы, где я живу, и первым долгом взялся за хозяйку. Ты, пожалуй, спросишь, почему за хозяйку? Потому что хозяина у нас нет. Она уж тринадцать лет как вдовит. Муж ее был солдатом, а она у него второй женой. Вышла за него, говорит она, чтобы потом, пользуясь его правами, иметь возможность жить в Егубце. Жила она за ним так, что только врагам пожелать можно, потому что она лет на двадцать моложе его и считалась красавицей. Все мужчины, и евреи, и русские, сохли по ней. А теперь она должна ждать случая, а вось какому-нибудь Менахе Мендлу захочется съесть тарелку борща или кусок мяса с хреном и на такие заработки содержать сына гимназиста и дочь-гимназистку, которые палец о палец не ударяют и ни в чем ей помочь не хотят. Привыкли на всем наготовникам. Только и ждут, чтобы мамаша утром чашку кофе в постель подала, а потом, когда они приходят из гимназии, есть ли, нет ли, обед должен стоять на столе, а если подано не так, скоро устраивают скандал. Вот какие это дети! На днях девица гимназистка раскричала с утром, почему нет, мыла вбежала полуголая, вся шея наружу, в комнату, где гости сидели и пили чай. Да как напустится на мать? Что за свинство? Тут шмы не выдержали. Стали ее отчитывать. Этому, что ли, учат вас в гимназиях. Мало того, говорю я, что мать так трудится, ботинки твои чистит, пока ты спишь.